Глава 17. Перед тем, как забрать меня в Кемерово на выходные, папа объявил, что у меня, оказывается, есть брат и сестра. Как это, двоюродные? Сперва я подумал, что у папиного брата, дяди Олега, родилась двойня: девочка и мальчик. Не двоюродные и не родные, сводные. Что это значит сводные? Мне как будто передалось недоверие мамы. Она была с нами в комнате, относилась к этому разговору настороженно. Папа наоборот был воодушевлен, совсем по-детски. «Лёшка и Ленка, дети Любы». «А, тёти Любы, а сколько им лет?» Папа немного замешкался, чтобы подсчитать. «Ленка, тебя старше на 3 года, а Лёшка на 4 или 5. «Ну им же со мной будет неинтересно». «Почему неинтересно? Хочешь познакомиться с ними?» «Мы ехали в автобусе, и мной все же овладело предвкушение знакомства. Часто меня укачивало в междугородних автобусах. Там всегда пахло плохо, людьми, пылью и бензином, плюс дорога была плохая». Иногда родителям приходилось подносить меня к форточке, чтобы я не терял сознание, иногда меня рвало в пакет. На этот раз я так увлекся мыслями о том, какие они, мои брат и сестра, что совсем не заметил, как мы доехали. Почти не тошнило. Дети в Кемерове были менее опасны и не такие задиристые. Это я уже успел понять, хотя, может быть, подсказал это и разъяснил мне кто-то из взрослых. В любом случае, я надеялся, что ребята будут добрее, чем моя родная сестра и ее одноклассники. Познакомился я с ними в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В проходной комнате жила тетя Люба с папой, а в глубине квартиры была детская. У них было два письменных стола, а не один на двоих, как у нас с сестрой, и двухъярусная кровать. Цельная конструкция включала в себя и кровать, и шкаф. От этого возникло радостное чувство. Что-то сделали специально для детей. Все такое аккуратное, собранное из специальных деталей одной фактуры. У сводной сестры были девчачьи игрушки, которыми, казалось, моя сестра вообще никогда не интересовалась. У сводного брата были аудиокассеты, магнитофон, а еще приставка ZX Spectrum. Сводная сестра действительно не обращала на меня внимания. Я прочитал в ее глазах презрительное слово «малявка». Потом я еще не раз его услышу от нее – Зато сводный брат Лёшка сразу стал всё показывать. Особенно меня зачаровала приставка. «Мам, можно подключить «Спектрум»?» — крикнул он. «Женьку покажу». Здорово, что он назвал меня «Женьком». Так меня не называли, по-братски. «Покажи, потом выруби и обратно настрой. Я не умею». «Хорошо», — и пояснил мне. «Если я подключаю приставку, она не может смотреть телек. Придётся уступить». Я впервые увидел и пощупал клавиатуру. Кнопки аккуратными кубиками выступали из квадратной увесистой приставки. На ней не было русской раскладки, только латиница, знаменитая куверти, а также крестик навигации, который можно использовать в играх. До этого в жизни я играл только в одну игру, да и та была текстовая. Она называлась «Нашествие шестижопых кусак». Мама включала мне ее на работе, на большом белом компьютере. Мы очень смеялись над названием, но не смогли разобраться, как в нее играть и какие вводить команды. Сводный брат стал распутывать провода, крутить настройки каналов на телеке, подключаться. Приставка, самый волшебный предмет, что я видел в жизни, лежала перед телевизором на полу. Увидев мое замешательство, сводный брат сказал, «Мой отец – программист». Игры для «Спектрума» были записаны на аудиокассеты, По нескольку штук на одной, как песни Нужно было подключить магнитофон к приставке Нажать play и переписать игру На экране в это время происходило абстрактное шевеление Рябь, крупные пиксели Магнитофон издавал странные инопланетные звуки Шипение, радиопомехи И нельзя было трогать никакие металлические предметы Тут тебе надо замереть, дышать в такт Как дышать? Дыши, как будто вместе с ним Сводный брат указал на магнитофонный динамик Это магия? Типа того. Первый визит был ознакомительный. Сводный брат Лёшка показал несколько игр. Приглянулась мне одна – «саботеур», что переводилось как «саботажник» или «диверсант». «Тот, кто ломает сложившийся порядок», как объяснил Лёшка. А также язык программирования Basic. Последний меня заинтересовал даже больше, чем «игры». К тому же, наконец, пригодилось мое знание английских букв и некоторых слов. Line, box, screen — некоторые, оказывается, могли пригодиться в программировании. «Ого, у тебя есть словарный запас», — сказал сводный брат. Он показал, как быстро написать простую программу, чтобы рисовать несколькими цветами по экрану телевизора. Нажимая на стрелки, передвигая квадратик, пробелом меняя цвет, мы написали, конечно же, первое кривое жопа. Наверное, жопа — мое тотемное животное. Я остался в восторге от нового друга и брата. Он, кажется, тоже полюбил меня. Алхимические знания не ограничивались командами и пунктуацией Бейсика. Лешка рассказал мне о числах, что там идет за миллионом и миллиардом, вплоть до квинтилиарда. Теперь вопросы из разряда «умеешь ли ты считать до ста или тысячи» могли вызвать у меня только усмешку. Я легко заучил, у какого числа сколько нулей, чтобы потом вводить гуманитариев в недоумение. Это лето я проводил на два дома, то у мамы, то у папы. Оказалось, что у тети Любы тоже был участок, даже ближе к Березовскому. Потом у папы был отпуск, и он как-то раз повел меня через тайгу пешком, чтобы передать маме. Мы шли часа два и все время болтали. О Геракле, о работе в газете, о том, как я пойду в школу, о езде на велосипеде и плавании. Когда мы подошли к дому, я вдруг увидел, что папе очень не хочется расставаться». Впервые мы говорили так много, а если мы так никогда больше и не поговорим. Захотелось обратно в их с Любой старенький домик, чтобы сводный брат показал мне, как делать парашют из носового платка и на нитке привязывать к нему фишку парашютиста из настолки, а еще бегать по траве, ловить лягушек и собирать в террариум. Не хотелось спать в нашей дурацкой квартире, в этой комнате, где к тебе во сне приходят бабаи, а стены шепчут гадости». Давай попросим маму, чтобы отпустила меня еще на день или два. Придется опять идти. Восемь километров. Ничего, дойдем, пап. Мы снова с тем же удовольствием проделали путь. Говорили, правда, поменьше. В конце я спал, а папа тащил меня на руках».